Лекция седьмая. О подрывной деятельности. Вот как предполагалось все будет. Зоозащитники, значит, продолжают свои странные закупки, и тут на дорожке появляется извечное трио. Родитель, ребенок и проблема недопонимания. Мама бросится к мужчине, картинно пошатнётся, охнет и схватится за сердце. После шла зарисовка что-то мне дурно с имитацией предобморочного состояния, медленно, но верно перетекающего в сердечный приступ. Я в это время должна отыгрывать заботливую дочь с криками «Лекаря, скорее, позовите лекаря!» носиться вокруг, создавая панику и ностальгию по тишине и спокойствию. И вот что случилось в итоге. «Стражница! Ряночка-малыш! На да с тобой справится даже плюшевый мишка!» Громко выкрикнула мама, выходя из-за поворота и двигаясь прямым курсом на зоозащитников. Вопль заставил вздрогнуть мужчину и всполошить блондинок. Подружки побросали лопаты, отложили процесс погребения неизвестного предмета в клумбу, на более безопасное потом, и выскочили на дорожку. Их подельник шустро застегнул куртку, пряча от всех неизвестный прибор, что болтался на шее. — Мама, пожалуйста, успокойся! — пролепетала я, поддерживая образ сконфуженной дочери, и смущенно улыбнулась двум подругам. — Простите, она сегодня не в настроении. — Я в прекрасном настроении! Не согласилась мама и погрозила кулаком ближайшему зданию. «Самое то, чтобы настучать по парочке высокопоставленных задниц!» Я мысленно отметила, что грозит мама крыша главного здания Академии. Точнее, даже рекреации, где обычно проходили занятия по физической подготовке с господином Бушующим. «Будучи сна, После всех тех мучительных тренировок, что устраивал нам физкультурник, я бы не отказалась поглазеть на его прилюдную порку. «Что случилось, госпожа Нэш?» Успокаивающий баритон мужчины имел гипнотизирующий эффект. Эффект, который мама бессовестно проигнорировала. «Нет, Георг, вы только представьте, только подумайте!» Играя отведенную ей роль, Гордарика Нэш с проворством дикой кошки на охоте метнулась вперед и схватила мужчину за руку. «Мою кровиночку! Заставляют ухаживать за злобным крылатым ящером размерами с наш загородный дом!» Обе блондинки притворно округлили глаза. Вид у девушек был подавленный, а улыбка сочувствующей. Но даже улыбки не могли скрыть нервного напряжения, которое сковало эту троицу при нашем появлении. «Правда? Не могу в это поверить!» — ужаснулась первая. «Страх-то какой!» — поддержала вторая. «Мам, не начинай!» — простонала я, под видом стыдливого топтания, поворачиваясь так, чтобы быть ближе к клумбе. «Не начинай!» Мама взяла совсем уж высокую, близкую к истеричной нотку и... Возможно, зоозащитники попались чересчур догадливые и раскусили нас на раз-два, или просто перетрусили, но стать зрителями представления с Гордарикой Нэш в качестве главной дивы не пожелали. «Очень извиняемся, госпожа Нэш, но нам пора». Вежливо улыбнулся Георг, освобождая руку из маминого захвата. «Да, да, простите, мы спешим», дружно поддакнули блондинки, и тройка спешно покинула место преступления. Мы проводили их взглядом, после чего мама нелестно подытожила. «Дилетанты». А я сошла с дорожки и направилась к клумбе. Подняла с земли одну из двух брошенных лопат и соскребла верхний слой земли. Чуйка подсказывала, что блондинки с Георгом не станут рисковать. Едва ли не пойманные с поличным, они подождут в ближайших кустах, пока мы уйдем и вернутся. Эксгумируют и перезахоронят свой загадочный предмет в другом месте, а значит, надо быстренько глянуть. «Что там?» Мама наклонилась, но я непреклонно оттеснила ее в сторону присела на корточки и сунула руку в ямку. Технопату вроде меня нет необходимости выкапывать весь предмет, чтобы узнать о нем. Достаточно прикосновения пальцев к шершавому корпусу, мысленного приказа, и техника послушно сдаст тебе всю доступную информацию. Так, ладно, я погорячилась. Любому другому технопату этого было бы достаточно, но недоочка типа меня впала в ступор. «Ряночка, малыш, не молчи, это бомба!» Гордарика Нэш, как истинная мать, предполагала только самое худшее. «Нет, ма, это не бомба. Это...» «Если бы я еще знала, что это такое!» Скользнув в раздел «Применение», с удивлением глянула на цепочку полузнакомых формул из магической механики и мысленно застонала. «Ну почему все так сложно?» Поэтому сделала единственное, что могла. Встала, решительно воткнула лопату в землю и связалась с господином Клебо. Связь с деканами факультетов считалась экстренной и недоступной для большинства адептов, но я была одаренным технопатом и сестрой ректора, а всегда с трудом придумывал новые пароли. Тихо шуршали ветки кустов. Не в силах просто стоять на месте, мама нервно вышагивала вокруг клумбы. Манжета на моей руке сопротивлялась, грелась и фыркала, словно кот, у которого отобрали миску с едой. Но в итоге сдалась и открыла доступ к преподавательскому каналу. «Не помню, чтобы обещал вам адептка частные консультации», — донеслось через помехи. «Господин Клебо!» — перебила я, стараясь не показать, как взволнована. «Зоозащитники пытаются скопировать технологию ваших порталов!»